Глава 17. Желающие принять у себя дома кулинарный визит объявились быстро. Среди них оказалось немало старых подписчиков, которые наконец-то и сами без личных приглашений нашли новый Наташин канал через поисковые сервисы и теперь страшно радовались, оставляя комментарии в духе «Вот вы где, а я вас искала!» Пока шли переговоры с первыми потенциальными соведущими, Наташа решила, что было бы неплохо еще раз обкатать схему действий на ком-нибудь из знакомых. И если все пройдет гладко, выложить сделанный ролик в сеть. Вот только на ком? На собственной кухне она уже снимала много десятков раз. Получится ненатурально. Катя уже охвачена. Таня... Отношения с Таней восстановить так и не удалось. И это было очень печально. Наташа даже не была уверена, что та знает о переменах в ее нынешней жизни, о том, что канала «Рецепты моей свекрови» у нее больше нет, о с Димой, о новом проекте. Но звонить и жаловаться не хотелось. Так что Таня с ее кухней отпадали. Хотя жаль, кухня у Тани как раз подходящая, маленькая, типовая, в блочной малогабаритке, не пройти и не развернуться вдвоем. Было бы интересно попробовать. О том, чтобы проситься с такими идеями к Костику с Евой, и речи быть не могло. Наверняка они их не одобрят. А даже если и согласятся из вежливости. Тут Наташа ясно представила, как Ева стоит в кадре с деревянной спиной, всем своим видом показывая, как она изнывает от присутствия в доме свекрови. «Нет уж, спасибо». Зачем ей такое счастье? О том, чтобы договориться с Леной, не могло быть и речи. Но что же тогда делать? Выход, как часто бывает, нашелся внезапно. В один из дней, обсуждая с Сашей по телефону условия предстоящей работы на выездах, с октября у того начиналась учеба, Наташа вдруг спросила, «А ты сам-то как?» «В смысле?» «В смысле, мальчик, хочешь сниматься в кино?» «Давай следующий выпуск снимем у тебя дома. Завтра, к примеру, если у тебя есть свободное время». «Не, не успеем. Сначала надо будет 1400 километров проехать», — усмехнулся парень. «Почему?» — удивилась Наташа. «Потому что я из Архангельска, а в Питере в общаге живу». «Да? Слушай, но это же... замечательно!» Думая о своем, ляпнула было Наташа, и Саня тут же хмыкнул. «Не сказал бы. Дома вообще-то лучше». «Ой, извини», — опомнилась Наташа. «Я не в том смысле, что в общаге жить замечательно, а в том, что это особенная фактура. Можно снять специальный студенческий выпуск, понимаешь меня?» «Понимаю. Но вообще-то у меня из продуктов только сода и соль». Я дошики каждый вечер в ларьке у метро покупаю и в банке завариваю. Очень удобно. Ерунда, отмахнулась Наташа, целиком захваченная наклевывающейся идеей съемки. Я все привезу с собой. Только камеру заряди, чтобы не было, как в прошлый раз, хорошо? Да ладно, обиженно забубнил он. Все равно батарейки хватило. Ага, после того, как ты ее под мышками грел. Конечно, хватило. «Ну что, встречаемся завтра? Тряхнем стариной?» Фыркнув со смеху, Сашка неуверенно согласился. О своем выборе оператора Наташа, кстати, ни разу не пожалела. Могла бы, наверное, и получше найти, поопытнее, посерьезнее, но когда она разглядывала фотографии кандидатов, этот улыбчивый лопоухий мальчишка сразу ей приглянулся. Узнав его ближе, она поняла, в чем причина. Наверное, в глубине души ей хотелось, чтобы Костик в годы студенчества больше походил на Сашу. Был бы таким же энергичным и жизнерадостным, иногда бестолковым, но милым, чтобы почаще смеялся и совершал всякие глупости, без неприятных последствий, конечно. Во всяком случае, чтобы не было в нем этой избыточной въедливости и рассудительности, делавших ее сына похожим на юного старичка. И это его комичной по сути серьезности, с которой он вечно подходил к вещам, по Наташиному мнению, вообще не стоившим внимания. Но что поделаешь? Каждому при рождении достается свой персональный мешок с подарками от судьбы, и поменяться с соседом ни у кого не получится. Пожалев голодных студентов, Наташа в тот день накупила продуктов на собственные деньги, и поехала в общежитие. К ее удивлению, кухня там выглядела довольно прилично и чем-то неуловимо напоминала коммунальную кухню из квартиры ее детства на улице Блохина. Во всяком случае, была большой, пусть с минимумом посуды, зато с массовкой на заднем плане. Прознав, что прикольная тетка-влогерша затеяла снимать кулинарное шоу, отовсюду стал подтягиваться свободный народ. Девчонки взялись помогать, парни просто дурачились, отпуская в их адрес не всегда понятные Наташе шутки, после чего кухня оглашалась взрывами общего хохота. Разобравшись с смеющейся и привезенной посудой, Наташа решила особо не выпендриваться и готовить только простые и сытные блюда. Обнаружила в духовке несколько противней и похвалила себя, что захватила большую коробку листов для лазаньи. Сделала целых две, с домашним фаршем и вегетарианскую, с баклажанами и кабачками. Нажарила огромную сковородку куриных котлет, наварила картошки. Пока девчонки строгали свежий салат, успела на скорую руку сделать тесто-пятиминутку для торта. Сашка исправно кружил вокруг нее с камерой, снимал все подряд. Пригодится материал, не пригодится, они потом разберутся. В этот день Наташа много смеялась и чувствовала себя очень счастливой и молодой. Было суетно, бестолково, все наелись и навеселились. Съемки плавно переросли в вечеринку по поводу дня рождения одной из девчонок, на которую уставшая Наташа, разумеется, не осталась. Еще не хватало портить студентам праздник присутствием никому незнакомой тетки. Но как же было приятно! Увидеть, укладывая в машину изрядно похудевшие сумки, как к ней торопливо бегут двое парней с огромным букетом. Астры, купленные студентами у бабушек возле метро, простояли почти две недели. А снятый материал оказался по большей части совершеннейшим неформатом. Наташа сначала решила, что не станет даже пытаться монтировать из него ролик. Но Сашка ее все-таки уломал. Последним аргументом наповал сразившим Наташу, стало его сердито решительное: Если это так принципиально, я даже денег с вас за монтаж не возьму. Ну разве можно после такого заявления не согласиться? Сашке пришлось как следует попотеть, и все равно от результата Наташа была, мягко говоря, не в восторге. Но, к ее несказанному удивлению, Неудачный ролик сразу прирастил хвост восторженных комментариев с благодарностями и пожеланиями успеха, а количество подписчиков выросло в разы. Не прошло и часа, как появилось уже больше десятка желающих принять следующий кулинарный визит у себя, и понеслось. Популярность канала росла не только благодаря эффективному продвижению, но и благодаря сарафанному радио. Каждый из людей, пригласивших Наташу на свою кухню, обязательно давал ссылку на ее влог всем своим знакомым. Те приходили, смотрели, и кое-кто оставался, становился подписчиком или записывался в участники, чтобы потом самому прорекламировать передачу со своим участием в собственном окружении. Одним из плюсов новой идеи Наташи стала возможность выбирать места съемок, и она старалась, чтобы локации, особенно идущие подряд, были как можно менее похожи. Одновременно она рассматривала варианты предстоящих съемок в Хрущевке, в новостройке «Закат», в барской квартире в самом центре города, в таунхаусе, в коттедже элитного загородного поселка, в скромном старом доме частного сектора в области и даже в коммуналке. Переписка с потенциальными клиентами отнимала кучу времени, в пору было нанимать личного секретаря. Пестрый хоровод женщин, мужчин, студентов, стариков и буквально вчерашних детей, горожан и жителей сельской местности, соотечественников и едва говорящих по-русски мигрантов, богатых и ограниченных в средствах, аллергиков, сидящих на диете, придерживающихся ЗОЖ, ежедневно кружился перед глазами, складываясь в требовательный многоголосый хор. Все чего-то хотели, всем непременно было нужно кое-что уточнить, застолбить дату и время, согласовать будущее меню. От разных нюансов и чужих запросов, порой сильно смахивающих на капризы, голова у Наташи шла кругом. Но до чего же ей было интересно? А это смогу? «А если еще и вот так? А такое потянем?» Постоянно тикало в голове. Выбрав подходящего кандидата, всю неделю Наташа созванивалась и переписывалась с ним, изучая фотографии кухни и обсуждая меню. Согласовав все детали, в субботу прихватив Сашку с камерой, приезжала в выбранный дом и готовила вместе с хозяином или хозяйкой, а порой и с целой семьей. В воскресенье Саша монтировал видео на своем ноутбуке, и вуаля, к вечеру ролик уже можно было заливать в интернет. Поначалу Наташа, вспоминая сложное Димино оборудование и то, как кропотливо он обрабатывал едва ли не каждый кадр, очень волновалась насчет видеоряда, но, выложив в сеть несколько первых роликов, успокоилась. Да, конечно. Видео, снятое только двумя, а порой и одной камерой, без навороченного освещения и прочих Диминых приблуд, смотрелось, возможно, менее эффектно. Но на Наташин, весьма далекий от настоящего кино и телебизнеса взгляд, это было не столь уж страшно. Наверняка профессионалы нашли бы к чему придраться, но Наташу, а главное, ее подписчиков, все устраивало. Процесс готовки был хорошо виден. Комментарии ведущей прекрасно слышимы и понятны. Что еще нужно? А главное, что вселяла уверенность, что она все делает хорошо, все новые и новые комментарии, появлявшиеся под каждым сюжетом. Зрители благодарили и спрашивали, спорили и ругались между собой, хвалили и критиковали. Порой писали и гадости, к чему Наташа уже не то чтобы привыкла, но, по крайней мере, научилась не принимать близко к сердцу. Но при этом никто из злопыхателей ни разу не придрался к качеству ни картинки, ни звука. Все изгалялись только над содержанием, а не над формой. Каждый нанесенный кулинарный визит становился интересным событием, и Наташа порой жалела, что не обладает литературными способностями. Вот бы все это описать. Нет, ну правда, грех было пропадать такому добру. Через два раза на третий. С ней обязательно случались какие-нибудь истории. И смешные, и грустные, а чаще всего вперемешку. Так, для одного из первых визитов она выбрала заявку отставного преподавателя Техноложки, того самого института, в котором когда-то училась. Это был одинокий пожилой человек, живущий в бывшем доходном доме на пересечении Можайской и Загородного проспекта. Звали его... Александр Михайлович, но как ни старалась Наташа припомнить, читал он у нее лекции или нет, ей это так и не удалось. Приглашение Александра Михайловича сразу подкупило ее. Он писал, что как раз в одной из суббот празднует свой день рождения и ждет в гости родственников, двух сыновей с женами и взрослыми внучками. С отварной картошкой в мундире... и и ножками Буша он и сам как-нибудь справится. Но вот очень бы хотелось добавить к ним еще хоть пару салатиков. С печенью трески, например. Или с солеными крекерами. Живо представив себе вкус раскисшего крекера, обильно пропитанного покупным майонезом, Наташа мысленно содрогнулась. Интересно, что он еще готов туда положить? Шпроты? Зеленый лук? тертое яблоко. Сочетать между собой что-то более омерзительное было бы трудно. А ножки Буша? Ничего себе память у старика. Перефразируя шутку, вспомнил дедушка первый поцелуй. Когда это было? Бедные родственники. Знают ли они, что их ждет? Одним словом, надо было ехать и срочно спасать желудки именинника и его гостей. Пожилой хозяин встретил Наташу с Сашей во всеоружии предпраздничных приготовлений. Под потолком плавали волны сизого чада, на кухне что-то совсем недавно сгорело дотла. Хорошо, что камера не могла записывать запах. Наспех проветрив, Наташа принялась раскладываться на обширном столе, покрытом видавшей виды клеенкой. Осмотрела приготовленные продукты и предложила Александру Михайловичу сделать самый простой винегрет, салат из кальмаров с шампиньонами и кукурузой и курицу в медово-горчичном соусе. Тот спорить не стал. Поручив хозяину чистить вареные яйца и лук, Наташа, с улыбкой поглядывая в камеру, привычно защебетала над всем остальным. Ловко резала кубиками и соломкой, перемешивала, натирала. Пока корочка стояли в духовке, пришлось сделать технологический перерыв, и Наташа, с разрешения Александра Михайловича, пустилась бродить по квартире. С первого взгляда было понятно, что жизнь человека, обитающего в этом доме, тесно связана с наукой и техникой. На всех горизонтальных поверхностях громоздились журналы и книги. На полу и даже на подоконниках – Стояли и лежали разобранные приборы. Судя по их запыленному виду, лежали уже очень давно. На стене над рабочим столом висела фотография женщины, перечеркнутая траурной черной лентой в правом углу. Наташа тихонько вздохнула. Все было ясно, без объяснений. Когда отсняли весь нужный материал, Александр Михайлович засуетился, многословно благодарил, Даже пытался предлагать деньги за помощь. Наташа смущалась, отнекивалась. Пора было собираться. Но что-то в поведении именинника подсказывало, что торопиться не стоит. Может быть, он хочет что-то сказать? Попросить? Или просто соскучился в одиночестве и рад пообщаться? Но сегодняшний вечер у него и так будет полон общения. Придут дети, внучки. Оказалось что как раз с этим и возникла проблема. Не придут. То ли не смогли, то ли не захотели. И Именинник уже успел пригласить кое-кого из соседей, не пропадать же наготовленному добру. Но те ответили как-то неопределенно. А может быть, Наташа с его теской тоже смогут задержаться на часик? Ему было бы очень приятно. Глядя, с какой надеждой старик переводит взгляд с нее на Сашку и обратно, Наташа почувствовала, что у нее сжалось сердце. Одинокая старость. Мало что может быть хуже. Они задержались, и часиком не обошлось. Сашка сбегал в магазин за шампанским и тортом. А тем временем все же подошли и соседи, немолодая семейная пара. И только Наташа приготовилась вежливо поскучать, слушая совершенно неинтересные разговоры незнакомых людей, как оказалось, что оба супруга всю жизнь проработали в одном из старейших и, на Наташин взгляд, лучших петербургских театров. Он был актером, пусть и малоизвестным, а она — костюмером. И весь вечер их свежеиспеченная компания — в перерывах между едой и щедрыми похвалами Наташиному кулинарному мастерству, умирала от смеха, слушая театральные байки, которыми так и сыпал немолодой, но весьма импозантный артист. Простились все сердечно, как будто знали друг друга сто лет. И когда Александр Михайлович, благодаря Наташу, со всей искренностью заявил, что не помнит в своей жизни другого такого чудесного дня рождения, Она была в буквальном смысле тронута до слез. А при монтаже ролика вдруг выяснилось, что Сашка, вот ведь молодец, ухитрился заснять не только процесс готовки, но и часть их веселых посиделок. Выяснив для приличия через Александра Михайловича, не будут ли его соседи против того, чтобы засветиться в сети, Наташа добавила в ролик несколько кадров застолья после чего число желающих пригласить ее к себе еще больше подскочило. Визит к одинокому преподавателю стал лишь одним из звеньев в длинной цепочке самых разных событий, из которых теперь состояла Наташина жизнь. Почти сразу за ним приключилась еще одна удивительная история, после которой Наташина представление о том, как по-разному могут жить люди, изрядно расширилось. А ведь раньше и в голову не приходило, что в ее возрасте она может чего-то не знать. Ей написала женщина, представилась Кристиной и попросила нанести кулинарный визит ее дому. Из предварительной переписки Наташа узнала, что у Кристины немаленькая семья, целых шесть человек. Живут очень дружно, часто готовят вместе. И узнав от подруги, что в интернете можно заказать съемку и готовку у себя на дому, Кристина прямо загорелась идеей порадовать своих домашних чем-нибудь вкусненьким. Насчет кухни Наташа может не волноваться. Она у них замечательная, большая и современная. Как и насчет продуктов, Кристина без проблем купит все, что скажет Наташа. Это обстоятельство было, кстати, немаловажным. Просто удивительно. Как часто желающие пригласить к себе кулинарный визит рассчитывали чуть ли не магазинные пельмени вместе с Наташей варить или разогревать на камеру в микроволновке замороженную пиццу. Мало того, что самой Наташе это было неинтересно, она еще и никак в толк взять не могла. Людям-то такое зачем? Посмотреть на себя в интернете? Засветиться в новом модном канале, который активно рекламируется? Скрепя сердце, чтобы побыстрее продвинуть проект, Наташа все-таки согласилась прибегнуть к услугам настоящих, заоблачных профессионалов с их безбожными ценами, но только на месяц. Поэтому, чтобы не тратить попусту время на бессмысленные дискуссии, она составила список блюд, которые может и хочет готовить для съемки. Список был длиннющим, и учитывал все мыслимые и немыслимые пожелания любителей вкусно поесть. Это оказалось удобно. Достаточно было выслать список потенциальному кандидату в соведущие ролика, и тот мог выбирать все, что хочет, на свой собственный вкус. Кристина была твердо настроена не скупиться. Она захотела приготовить полноценный обед с закусками, супом, горячим и даже десертом. Наташа обрадовалась. Такие предложения поступали нечасто, тем более что и кухня у Кристины вполне соответствовала ее амбициозным планам, необходимая посуда и техника тоже имелись. Для того, чтобы точно уложиться в одну съемочную смену, договорились встретиться раньше обычного, в 10. Сашка, которого разбудили в 8, в ужасную рань, всю дорогу брюзжал и явно был недоволен. Чуть ли не в первый раз Наташа видела его в таком расположении духа. Пришлось даже сделать ему замечание. «Все, хватит, ну, деть. Интересно, а как ты дальше будешь работать? Пять через два, с девяти до шести?» «Ну, это когда еще будет?» Зевая, пробурчал студент. «И потом, может, мне повезет. Не все же в офис таскаются ни свет ни заря. У кого-то свободный график». Или вообще можно из дома работать? При этих словах он выразительно посмотрел в ее сторону. Свободный график. Из дома значит работать. Ну да. Знала бы эта наивная, необремененная опытом жизни дитя, что значит не спать по ночам, снова и снова прокручивая в голове завтрашний из дома рабочий день, когда тебе в одиночку нужно за час сделать то что втроем делают за три или свободный график знай себе вкалывай без выходных и праздников все то время которое организм способен обходиться без сна без отдыха как нибудь перебьется а вот на сон к сожалению перерывы нужны семья кристины жила в современном доме в одном из новых районов на малой охте дверь квартиры открыла женщина в возрасте где то между 30 и сорока. Одетая не совсем чтобы для многочасовой работы на кухне, но если ей было не жалко наставить на лимон на желтую блузку жирных пятен и брызг от мяса и овощей, это было ее полное право. Сама Наташа всему остальному предпочитала высокие фартуки из неотбеленного полотна, украшенные крестецкой строчкой. Помнится самым первым в ее коллекции Стал подарок Людмилы Михайловны на четырехлетие совместной жизни с Алексеем их льняную свадьбу. До полотняной, когда празднуют прожитые вместе 35 лет, ее брак немного не дотянул. Да и ладно, было бы о чем горевать. На кухне у Кристины все было так, как Наташа успела увидеть в ознакомительном видео. С тех пор, как ее несколько раз попытались ввести в заблуждение, Расписывая то, чего нет, она стала просить кандидатов на съемку прислать ей такой вот коротенький ролик, а заодно и озвучить его собственным голосом, рассказывая под запись все, что душа пожелает. Опять же, это было необходимо для качества съемки. А вдруг ее будущий соведущий заикается или сильно картавит? Ничего против человеческих недостатков Наташа никогда не имела, Но в работе это могло здорово помешать, поэтому предварительно приходилось и несколько раз созваниваться, и списываться, и видеокухни смотреть. Да мало ли чего еще нужно было держать в голове. Так что те, кто из дома работает, делают это вовсе не полеживая на боку. Пусть мелкий ленивец так и запомнит. Пока разбирались с продуктами, а Сашка настраивал свет и камеры, Кристина безумолку тарахтела, у Наташи даже слегка голова закружилась от ее болтовни. Перепрыгивая с пятого на десятое, хозяйка задавала вопросы о съемке, уточняла последовательность приготовления блюд, попутно рассказывая о себе и своей семье. Денис обожает латышскую кухню, его родители родом из Дауга впился. И до того, как мы поженились, он часто туда наезжал. Так что тосты с селедкой и творогом исключительно для него. Не уверена, что кто-то еще будет от такого в восторге. С легким скепсисом в голосе говорила Кристина, отодвигая ворох зеленого лука подальше от края стола. А вот бигос любят все. Помню, как мы им в Гамбурге объедались в одном симпатичном пивном ресторанчике. Ромка с Артемом тогда еще наши песни затеяли петь. Хорошо, что мы на открытой террасе сидели в самом дальнем углу. Девчонки так хохотали. «Ой, извини, я тебя совсем заболтала. Наверное, пора начинать». Едва только Наташа вошла в дом Кристины, они сразу перешли на «ты». Наташу это нисколько не напрягло. Даже наоборот, общаться было легко. Так, к сожалению, получалось не всегда и не со всеми. Сашка, раньше снимавший только по команде босса, после визита к Александру Михайловичу, стал снимать все подряд. Вдруг тоже пригодится. «Помешай, пожалуйста, лук, а то подгорит», командовала Наташа. «Я и мешаю. Разве не видно?» морщила нос Кристина. «Где ж ты мешаешь?» смеялась Наташа. «Ты не мешаешь. Ороешься в нем, как кошка в лотке. Нужно лопаткой снизу вверх поддевать. Вот так, вот так». И она, отобрав у ассистентки Лопатку в два счета наводила порядок на сковородке. «Ой, я чуть не забыла про яйца пошот. Едва разделавшись с луком, хваталась за голову Кристина. «С укропом и брынзой в багетном гнезде! Это для Каринки и Лики. Они очень-очень просили. Надо сделать пять штук, как раз на синее блюдо поместится. Вдруг еще кто захочет?» «Сделаем, если просили», — успокаивала ее Наташа, не особо вникая в мельтешение имен многочисленных родственников. «Сашка, ты готов? Тогда пишем». Наконец, когда почти все из намеченного было готово, Кристина стала накрывать в одной из комнат на стол, а Наташа вызвалась помочь с сервировкой. Пока расставляла тарелки, оглядывалась по сторонам. Квартира оказалась громадной. Комнат пять или шесть, считая столовую. Порадовавшись, с каким комфортом живет эта дружная и большая семья, она, закончив, протянула Кристине визитку и сказала привычное. «Ролик получился большой, будет готов примерно через неделю. Надеюсь, твоим родным все понравится. Всегда рада новым подписчикам и комментариям». «Конечно понравится!» — убежденно воскликнула хозяйкой. «Мы же с Ликой были подписаны еще на твой старый канал. кстати". А что с ним случилось? Он так изменился, и далеко не в лучшую сторону. Теперь там рецепты все сплошь какие-то замороченные. Ведущая, длинноносая такая девица с шилом в попе все время мечется между столом и камерой, не дает ничего рассмотреть. И трещит за двоих или даже троих. Пока Наташа раздумывала, стоит ли рассказывать о судьбе своего старого блога, послышался звук открываемой входной двери. Кристина метнулась в прихожую, а Наташа вернулась на кухню к Саше упаковать сумки. Из просторного холла до них доносились смех, оживленные мужские и женские голоса. Взрослые, ни детских, ни подростковых, не было слышно. Собравшись, Наташа вышла в коридор и увидела всех пришедших, троих мужчин и двух женщин. Все были примерно одного возраста, плюс-минус ровесники Кристины. — Так они братья и сестры, что ли? — подумалась Наташа. — И все живут вместе? Чудно. Да и не похожи они совсем. Кристина — белокожая платиновая блондинка, явно натуральная, а одна из девушек — точно уроженка Кавказа. Тут хозяйка дома развеяла ее сомнения. — Знакомьтесь. Это кулинарная блогерка Наташа Добрынина и ее оператор Саша. А это моя семья. И пояснила, расставляя последние точки над «и». Мы поли. Поле Аморы. Шесть пар разноцветных глаз доброжелательно смотрели Наташе в лицо. Хозяева дома улыбались, кивали, сердечно благодарили за помощь и обещали обязательно подписаться на Наташин канал не дожидаясь, пока выйдет сюжет про их семью, большую и дружную семью из трех жен и троих мужей. После этого визита Саша веселился всю обратную дорогу. Уже когда Наташа, прокрутив в голове все события этого дня и от души посмеявшись и над собственной невнимательностью, и над удивительным устройством современного мира, кое-как взяла себя в руки и, сев за руль, повезла их обоих назад, Он продолжал нервно всхрюкивать, поглядывая в телефон. Оказывается, пока Наташа знакомилась с семьей Кристины, Сашка ухитрился снять всю эту сцену, а точнее Наташу. Ее округлившиеся глаза и то, как она суетливо торопится поскорее покинуть этот дом. Как она, изобразив на лице подобие улыбки, бормочет какие-то слова прощания, неловко протискивается мимо хозяев, навесив на плечи свои объемные сумки, задевает то ли Лику, то ли Карину и тут же испуганно отстраняется. «Я тебя очень прошу, никому не рассказывая о нашей сегодняшней поездке. И в ролик ничего такого не надо включать, хорошо?» — попросила Наташа, высаживая своего оператора возле входа в общагу. «Можете не волноваться», — заверил Сашка. «В любом случае вы же сами будете сначала смотреть материал». «А приколисты они, эти самые п полимеры!» Хрюкнув в последний раз, он взял из багажника свои сумки с аппаратурой. Никогда бы не подумал, что такие «олды» могут так отжигать. Весь остаток дня Наташа думала не столько об отвязных полимерах, сколько о последнем замечании своего молодого помощника. «Олды». «Старые, в смысле». В этой семейке никому, небось, еще и сорока-то нет, а для Сашки они все уже древние старики. Кто ж тогда для него она, Наташа? Бабушка? Впрочем, чему тут удивляться? Да, по возрасту могла бы быть ему и бабушкой, если бы очень постаралась и родила в восемнадцать лет. Интересно, а она, Наташа, когда-нибудь станет настоящей бабушкой? У многих ее ровесниц уже давно есть внуки. Превращаться в классическую бабулю и усаживаться дома с малышней у Наташи не было никакого желания, тем более теперь, когда в ее жизни появилось любимое дело. Но внуков все же хотелось. Редко, но случались в ее работе и неприятности, и едва не конфликты с принимающей стороной. Обычно Наташа еще во время предварительных переговоров сразу же понимала, лежит у нее душа к кандидату или нет. И если ей что-то не нравилось, предпочитала тактично отказывать. Благо, желающих по-прежнему было значительно больше, чем они с Сашкой могли посетить. Даже если кому-то приходило в голову обижаться на отказ, Наташа переживала это легко. На всех не угодишь. Как говорила Людмила Михайловна, на каждый чих не наздравствуешься. Но однажды ее решили обмануть прямо в наглую. Причем, что было особо обидно, выяснилось это только тогда, когда она уже приехала с визитом. Большой частный дом, куда ее пригласили, находился в коттеджном поселке, недалеко от Приморска. Несмотря на заносчивые нотки в голосе хозяйки, который Наташа прекрасно расслышала еще при первом контакте, она все же решила ехать. Прельстили фотографии дома, шикарного, из дикого камня, местами поросшего мхом, с разноуровневой крышей и с чудом сохранившейся дореволюционной финской черепицы. Дом стоял на скале, значит, из его окон должны были открываться отличные виды на залив и прибрежные сосны. Несмотря на начало зимы, часть материала планировалось снимать не на кухне, а во дворе, возле брутального, вросшего в землю гриля. Ролик мог получиться очень красивым, и Наташа, придушив интуицию, согласилась. И зря. Потому что эта самая интуиция оказалась права. Если чувствуешь, что не надо... Не стоит и начинать. Зря Наташа, что ли, чуть не год перебирала вакансии в надежде, что вот-вот блеснет то самое, единственное, что идеально подходит именно ей. А тут, видите ли, решила отойти от собственных принципов. Вот и вышло, что уже ввалившись со своими сумками в огромную, как главный зал в рыцарском замке, кухню, Наташа узнала, что хозяйка, Совершенно не собиралась стоять вместе с ней у плиты. Поскольку Наташа повар, спасибо, что не кухарка. Вот пусть сама и готовит свои ростбифы и осьминогов на гриле. Именно таким был заказ. А у хозяйки есть дела поважнее — готовиться к приему гостей. Больше всего Наташу взбесила, что эта халеная мадам, похоже, даже не понимала, что повела себя просто по-свински. В ее картине мира, похоже, считалось нормальным пригнать людей за семь верст и заставить бесплатно отработать на себя целый день за одно только сомнительное удовольствие делать это в ее шикарном доме. В углу кухонного зала, в огромном аквариуме, чуть не в половину стены неторопливо плавала дюжина осьминогов, не ведающих своей скорой печальной участи. Стоя по разные стороны огромного стола острова, хозяйка с Наташей сверлили друг друга взглядами и молчали. Хозяйка явно злилась, а Наташа проклинала себя за корысть и отход от собственных принципов. Бедный Сашка совсем растерялся, в недоумении переводил взгляд с одной на другую и тоже боялся нарушить паузу. Наконец... Когда хозяйка, поняв, что осьминогов на гриле придется либо готовить самой, либо отправлять обратно по месту постоянного проживания, попыталась устроить скандал, Наташа просто развернулась, кивком позвала с собой Сашу и вышла из дома. Со всеми своими кастрюлями и вертелами. «Ничего», — утешала она себя, — «впредь будет наука. Захотелось, понимаешь, роскошных локаций» а в придачу к ним вот такую мегеру не хочешь заполучить? Но, несмотря на все ухабы и досадные пробуксовки, новый проект постепенно набирал обороты. Фишка с разъездами отлично сработала. Каждый, кому Наташа приезжала на съемки, из кожи вон лез, чтобы рассказать как можно большему числу знакомых про себя в интернете. Знакомые смотрели ролик, Потом кое-кто из них передавал ссылку дальше. Получалось, что аудитория подписчиков наращивала саму себя и дорогостоящих вложений в раскрутку, кроме как на самом раннем этапе, больше не требовалось. Вновь появились рекламодатели. Из старых, с кем Наташа уже раньше работала, но были и новые. Несмотря на то, что для заказчиков съемки продолжали оставаться бесплатными, кулинарный визит начала купать себя гораздо раньше, чем первый Наташин проект. Сравнивая между собой кривые графиков и строя линии трендов, в которых она теперь разбиралась не хуже Кати, Наташа со сдержанным, но обоснованным оптимизмом, как любили писать аналитики, смотрела вперед. Если все пойдет как идет, к весне кулинарный визит начнет приносить такую же прибыль, как приносили рецепты моей свекрови, а может, даже и большую. И добилась этого она сама, одна, без помощи Димы. Просто не верится.